Они помогли ей нагрузить лошаков. Дора не хотела оставаться на ночлег в этом месте. «Здесь золото», — шепнула мирям указав на тяжелые мешки. «Оно тебе пригодится, а в маленьких мешочках алмазы». Крис был словно пыльным мешком тюкнутый. Ходил за ней следом, все пытался что-то объяснить. «Молчи, пожалуйста, молчи», «Мне так больно», — сказала ему Дора. Тепло простилась с Гребом, Мириам, подошла к мужу. Как ей хотелось, чтоб схватил за волосы, швырнул на землю, скрутил руки за спиной, а потом перекинул через плечо и унес в свой мир. Она бы покорилась, не стала противиться. Но Крис не понял просьбу ее глаз. Вскочив на лошака, Дора сжала пятками его бока. Оглянулась на свой караван. Три человека, семь лошаков. Кэптон, воин и необычная девка. До да сета далеко. Надо купить опытную рабыню каравана. Гнидой лошак падать по команде не обучен. А впереди степь. Надо обменять. Подковы утром проверить. У Чалова шатается левое заднее. Крис. «Почему ты меня не понял?»